Глава двадцать Предназначение. «Линда, назад!» Я кидаюсь к подруге, пока этот Рестар не бахнул в нас вспышкой. Не факт, что он собирался, но помня о жизни Кары, я уверена, этот мажор способен выкинуть все что угодно. «Лия, что? Ай!» Брюнетка спотыкается, едва поднявшись со ступени на лестничный марш, и тут же умудряется упасть, да так, что зеркало вылетает из ее рук, падает к ногам и разбивается на три части. «Что тут происходит?» — звучит из коридора голос ректора. По телу проходит дрожь, но вовсе не из-за грозного главы Академии, а потому что Дайден застывает в нескольких шагах и неотрывно смотрит в осколки зеркала, где отражаюсь настоящая я. Не Амалия, не Кара, а я, Аня Иванова. Боги. Ректор медленно поднимает взгляд, а я понимаю, что мне крышка. Эти двое увидели, кто я. Они все поняли, и они заодно. Секунда, и в нас Линда летит вспышка. Не успеваю дать себе отчет, как закрываю подругу своим телом. Боль пронзает спину до костей. С губ срывается стон, а в глазах мгновенно темнеет. «Амалия! Амалия! Лия!» Только и слышу испуганный голос Линды, затем ее болезненный стон. Темнота сгущается, мир исчезает. Я падаю, а когда открываю глаза, мир вокруг меня несколько секунд расплывается в тумане. Каменный зал, в котором я нахожусь, словно вырезан из самого сердца горы. Стены грубо отёсаны, и в них видны следы времени. Трещины, покрыты мхом. Где я? Где Линда? С трудом фокусируя взгляд, я наконец-то нахожу подругу. Она примотана к стулу на другом конце зала, будучи без сознания. Её лицо бледное и осунувшееся, а волосы раскиданы по узким плечам. Но самое страшное — девушка без сознания. Без сознания ведь не мертва? Моя душа сжимается от страха, и я, не обращая внимания на боль в голове, хочу кинуться к ней. Лишь когда веревки больно впиваются в тело, понимаю, что связано. «Тише! Не дергайся! Раздается пугающий голос за спиной. Я тут же оборачиваюсь, насколько позволяют обстоятельства, и все внутри стягивает в узел. Угловатое лицо, черные с искорками безумия, глубоко посаженные глаза. «Альберт! Вот только он на меня сейчас не смотрит!» Мужчина полностью увлечен каким-то светящимся пятном, похожим на блюдце, на его руках. И от этого блюдца идет тонкая вьющаяся нить прямо ко мне. Что тут происходит? Что он делает со мной? И зачем ему Линда? «Дёргаться все равно уже поздно», — добавляет Альберт. Но стреляет долгим взглядом не в меня, а в ректора, которого я далеко не сразу замечаю в мрачном зале. За его спиной стоят и другие люди. Несколько человек, лица которых я толком не вижу, но одно особенно бросается в глаза. Тот самый парень, помешанный на каре. Он тоже здесь, и Дауду Резол, но пока что не выступает. Зато смотрит на меня так, будто собрался украсть у всех на виду, а потом убить в тихом темном уголке. Хотя убить меня тут хочет, наверное, каждый. «И как же ты не заметил, что под твоим носом бродит пришлое?» — гаркает на ректора Альберт. Но глава Академии даже не вздрагивает. «Я говорил тебе, что с ней что-то не так, но ты велел следить, а не вмешиваться», отстаивает свою правду ректор Дайден. «Потому что ты сказал, что этот проклятый королевский агент наконец-то на нее посмотрел». «Так или иначе, она выполнила миссию. Дата свадьбы назначена». «Думаешь, меня все еще интересует дата свадьбы? Если бы не дурацкое зеркало, то мы бы даже не узнали, что нас водят за нос. Реймар и эта девка, спевшись, благополучно заманили бы нас всех в ловушку и перебили». «Ты это понимаешь?» — рычит Альберт так, что его пугающий голос эхом отходит от стен. Присутствующие вздрагивают, а вместе с ними и я. Откуда они знают, что мы с Реймаром отныне на одной стороне? Хмурюсь, пытаясь припомнить, где могла проколоться. А в мозг будто игла входит. Резкая боль простреливает так, что на глазах появляются слезы. И я всхлипываю. «Не утруждай память, пока она в моей власти. Только хуже себе сделаешь», — настоятельно рекомендует Альберт. Затем мужчина тянет за ту самую светящуюся нить, заставляя меня испытать новый приступ боли. «Анна, значит, из другого мира. А я ведь догадывался. Я ведь знал, что такие миры существуют», — довольствуется Альберт. «Однако я его не вижу. Он отходит за спину, открывая вид на парня, который сейчас выглядит как каменная статуя. Кажется, его зовут Рестар, и он не отрывает от меня взгляд. Должно быть, этот идиот думает, куда я дела кару. Но если эти некроманты добрались до моих воспоминаний, то должны знать, что я ни при чем. Не я обменялась с Карой телами, а она со мной. Случайно. И ей было невыносимо здесь, из-за этой секты сумасшедших. Зрение мутнеет, перед глазами проносятся мои же воспоминания, которые, по всей видимости, досматривают Альберт и другие. Хочу сопротивляться, но не могу. Боль настолько сильна, что хочется провалиться в темноту. Очень хочется. Вот он, дом декана, вот и источник, кристалл, наши разговоры. Этот взгляд Раймара, который сейчас будто бы придает мне сил не сдаваться и бороться. Но как бы отчаянно я не противилась, Альберт смотрит дальше, слышит весь наш с Демиром план. Потом день в Академии, Линда, зеркало и вспышка. Только выстрелил в нас не Рестар, а Ректор. Сейчас я это четко вижу, Рестар хотел его остановить. «Ай, как же больно! Невыносимо!» «Хватит!» — раздается голос в толпе. Из-за шума в ушах не сразу понимаю, кому он принадлежит. Но Рестар выходит вперед, несмотря на явное недовольство Альберта, взгляд которого так и говорит. «Посмел вмешаться?» «Ты хочешь убить ее? Или добыть кристалл с ее помощью, дядя?» — обращается местный мажор к Альберту. Его голос звучит уверенно и строго. «Беспокоишься за шкурку дочки-предателей, Рестар?» «Хоть ты не разочаровывай меня!» — шипит Альберт. Однако тон понижает почти до шепота, чтобы другие не слышали. «Вернись на место и запомни. Хоть ты и лучший из лучших, и в тебе течет моя кровь, я не прощу тебя, если еще хоть раз посмеешь подрывать мой авторитет. Посажу рядом с ней и убью обоих!» — рычит Альберт. Затем мужчина оборачивается ко мне и обрывает нить. Головная боль наконец-то стихает. Я жадно глотаю воздух, будто все это время тонуло. Зрение начинает возвращаться. Гул в ушах постепенно стихает, когда у моего горла появляется леденящий душу блеск клинка. Я застываю. Рестар вздрагивает, но не спешит меня спасать. Да он и не обо мне беспокоится, а о шкурке, как обозвал Альберт, тело кары. «Слушай меня внимательно, Анна. Ты сейчас же призовешь сюда кристалл, или я омою руки твоей кровью», — говорит мужчина. А я понимаю, что ситуация абсолютно безвыходная. У горла нож, тело связано, а искры, которые мне сейчас так нужны, почему-то совсем не желают подчиняться, хотя я напугана, да жути напугана. Я не понимаю, о чем вы говорите. Как я могу призвать то, чего у меня нет? Нужен кристалл? Отпустите меня, и я схожу и принесу его. Я пытаюсь выиграть время, хотя знаю, что шанс невелик. Но каждая секунда сейчас на вес золота. Заметил ли Реймар моё исчезновение? Его план был хорош, вот только Арестар всё пустил под откос. «Дурака нашла, пришлая? Думаешь, я позволю тебе хоть шаг отсюда ступить?» «А как иначе я могу раздобыть то, что находится в хранилище чужого дома?» — резонно спрашиваю я. «Так призови». «Что? Ты касалась этого кристалла. Он помнит тебя. Он с тобой взаимодействовал. Призови его, если хочешь жить. Немедленно!» — рявкает Альберт. поднося острие так близко к коже, что я боюсь вздохнуть, чтобы не порезаться. Но самое странное, в этот момент я понимаю еще одну пугающую вещь. Я ни за что не отдам этим гадам кристалл. Пусть хоть трижды меня убьют. «Призывай!» — рычит на меня еще и Растар. Но я лишь убеждаюсь в своем решении. «Нет!» «Ах ты дрянь! Посмотрим, будешь ли ты так упрямиться, когда я отрежу тебе пальцы!» — психует Альберт. Он замахивается, и я зажмуриваюсь в ожидании кошмара. «Стой! Есть план получше!» Вдруг встревает между нами Растар. «Ты опять?» «Я знаю, как заставить ее сделать то, что нужно», говорит этот гад. «А у меня сердце застывает от страха. Что он придумал?» Растар переводит взгляд в другой конец зала. И вот теперь страх сковывает настолько, что не могу дышать. Там Линда. Моя Линда. Она в академии защитила ее своим телом. «Значит, и сейчас не позволит ей умереть», добавляет Рестар. «Гад! Сволочь! Пальчики Кары пожалел, а на жизнь Линды плевать?» «Недаром ты считаешься лучшим», хвалит его Альберт. Мужчина кивает ректору, и тот за секунду оказывается возле Линды, хватает ее за волосы, чтобы поднять голову, и приставляет к шее нож. «Ну, пришла. Что выбираешь? Отдашь наш кристалл или убьёшь своим упрямством подружку?» Альберт скалится. Я не могу оторвать взгляд от острия, прижатого к бледной коже Линды. Ужас пронзает острой стрелой. И я уже готова выкрикнуть «хорошо», лишь бы ректор убрал лезвие от Линды. Знаю, что отдавать им кристалл никак нельзя, лучше умереть, чем позволить таким монстрам обрести власть. Но жертвовать чьей-то жизнью я не имею права. Своей – да. И потому мне на ум приходит безумная мысль, как вдруг замечаю, что темные ресницы подруги подрагивают. Однако Линда не открывает глаза полностью, не спешит кричать от ужаса, обнаружив вокруг себя опасных похитителей. Она смотрит лишь в одну точку. Слежу за ее взглядом и вижу руку Линды. Один палец из пяти согнут. Затем она сгибает еще один, будто ведя какой-то отсчет. Неужели все это время она была в сознании и все слышала? Не испугалась и не выдала себя, даже когда ее схватили за волосы. Разве обычная девочка из академии так может? «А точно ли Линда та, кем я ее всегда считала?» «Неважно. Она определенно так, кого я должна спасти. Вот только знать бы, что девушка хочет сказать своим отчетам». Третий палец загибается, и остаются два. Паника накрывает с головой, ибо я не понимаю, что нужно делать. «Ну?» — рычит Альберт. Линда замедляет счет. Чего-то ждет. «Чего?» «Призову! Призову, ваш чертов камень!» Рычу я, ибо иначе он убьет брюнетку раньше, чем я пойму, что она задумала. Линда едва заметно моргает, будто говоря, что все верно. Сними с нее, сдерживающие путы, рявкает главный Рестару. Тот осторожно срезает веревки, будто бы боясь меня ненароком порезать. Точнее, не меня, а тело Кары. Быстрее! Путы спадают, и я тут же чувствую небывалый прилив сил. Это что же получается? Веревки каким-то образом блокировали мою магию. А теперь я могу всех тут испепелить? Только попробуй выкинуть глупость. Если мне хоть что-то покажется странным, твоя подруга вмиг окажется с проотцами, напоминает о страшной ставке Альберт, и пилит меня своим бесовским взглядом. Я поняла, ничего лишнего не сделаю, но мне нужны гарантии, что Линда уйдет отсюда живой и здоровой после того, как я выполню ваши требования. Я с трудом заставляю голос звучать смело, когда в горле все пересохло от страха. А еще пытаюсь тянуть время. «Не тебе ставить условия. Может, мне начать с ее пальцев для стимула?» — рыкает главный, да так, что похож на гиену, которая ждет не дождется, чтобы вцепиться мне в шею. «Дядя, думаю, будет целесообразнее дать гарантии. Иначе это пришлое в самом деле может нас провести». Вдруг вступает Сарестар. «А он что задумал?» Кидаю взгляд на бугая с красивым личиком. «Уж не решил ли он меня похитить и ставить на мне опыты, пытаясь вернуть свою кару?» «Пусть так. Клятву даю, что живой твоя подружка будет. Призывай давай, не зли меня!» — орёт Альберт. Я понимаю, что тянуть дальше нельзя, хотя пытаюсь. Искренне говорю, что не знаю ритуала призыва, но гад и тут находит ответы. Он диктует мне, что делать, веля представить камень, вспомнить его холод и призвать. Я делаю вид, что пытаюсь. а сама внимательно смотрю на пальцы Линды. Остался один, и он вот-вот согнется. Что же делать? «Отлично, продолжай», — рявкает Альберт. Я в ужасе замечаю, что передо мной начинает дымиться синяя дымка. Неужели кристалл? Я ведь не хотела его призывать. Как это замедлить? Остановись! Увы, дымка мне не подчиняется, хотя я намеренно думаю обо всем, кроме этого камня. А Линде. Она вновь моргает, будто бы веля мне закрыть глаза. Зачем? Увы, замечаю этот сигнал не только я. Пусть сам главный невнимателен по причине своего перевозбуждения, но Растар не выпускает из вида ничего. Он сдаст нас? Но Растар почему-то молчит, лишь его желваки играют, когда он переводит взгляд на дядю, направляющего на меня острый клинок, на случай, если решу бросить Линду и сбежать. Но как же я ее брошу? Линда сжимает до конца последний палец. И едва я хочу зажмуриться. как в меня врезается яркая вспышка. Едва не ослепляет. А мощный поток воздуха и вовсе сносит прочь. От такой силы я точно должна разбиться. Вот только не влетаю ни в какой каменный пол или стену. Меня перехватывает мягкий вихрь. Затем я падаю на что-то упругое, горячее и пахнущее в точности как... Реймар? Цела? Не поранилась? Спешит узнать декан. А в глазах столько беспокойства, что сердце сжимается. Тут же велю себе сосредоточиться и не глупить в такой важный момент. «Я в порядке! У них Линда!» Едва успеваю сказать я, как мой голос заглушается криком, больше похожим на рык. «Взять их!» В ужасе вздрагиваю, ожидая, что на нас сейчас кинется вся толпа сумасшедших последователей клана некромантов, вооружённой артефактами и прочими смертоносными предметами. Только вот все выходит совершенно иначе. В огромный зал, будто бы выструганный в сердце какой-то скалы, врывается тройка широкоплечих мужчин в черно красных костюмах. И именно они спускают с пальцев яркие вспышки, напоминающие желтые молнии. Враги без ответа не остаются. Отстреливаются сиреневыми плетениями, которые рикошетят по стенам, полу и потолку, заставляя все вокруг содрогаться, трещать и гудеть. Ни одна, а сразу несколько сиреневых молний летят в нашу сторону. Но Реймар отбивает их, закрывая меня своей грудью, и выпускает несколько ответных плетений. Боевая магия страшна. Очень. В панике пытаюсь понять. То ли закрывать уши от грохота, то ли придумать, чем я, не имея нужных навыков, могу быть полезна. Но все, на что я способна, это табуреткой по голове злого бугая огреть. И то со спины. А тут разворачивается такое, что даже дышать страшно. За себя страшно. За ремара страшно. при его удивительном мастерстве ведения боя и непоколебимой уверенности в глазах. За Линду! Точно, Линда! После ударной волны, вырвавшейся будто из нее самой, я больше не видела подругу. Она не должна пострадать. Не должна! Оглядываю зал. Глаза слепят вспышки. Едкий сиреневый туман заволакивает все вокруг. Нос щиплет, глаза слезятся, но я все же нахожу Линду. Она лежит на полу без чувств. а вокруг нее странное черное пятно, будто после пожара. А у стены, кажется, мертвый ректор, который немногим ранее приставил к горлу Линды клинок. Ректор не шевелится и тоже весь в саже, хотя огня тут не было. Как такое возможно? Это сделала с ним Линда? Сиреневая молния приземляется настолько близко к телу подруги, что я забываю обо всем на свете и хочу кинуться к ней. «Не выходи из-под защиты!» Тут же командует мне Реймар, пока ведет бой. И, честно сказать, я не хочу осложнять его дело, но... «Там моя подруга! Я должна ее спасти!» «Решим!» – заверяет меня Демир. Затем высматривает кого-то из той тройки мужчин, ворвавшихся сюда следом за ним и развязавших опасный бой с какими-то неправильными, слишком сильными некромантами. «Эргард, защити девчонку!» – кричит Реймар. Темный силуэт тут же вырывается из тумана Клинди. В них летит вспышка, но тот, кого Реймар назвал Эргардом, Ловко ее отбивает. Его темные глаза светятся искрами безумия, а сам он похож на опасного хищника, дикого, неконтролируемого зверя, который в следующую секунду выдает столько ответных плетений, что уши закладывает от грохота разрывов. И даже при всей мощи этого незнакомца, самого Реймара и тех двоих, что с ними, бой идет тяжко. Некромантов в разы больше, а их магия черная, добытая жертвоприношениями и убийствами. Она опасна, коварна и сильна. «Нужно обращаться!» выкрикивает кто-то из людей Демира. «И не надо быть гением, чтобы понять, что обращаться они собрались в драконов. Прямо тут!» «Зал, конечно, огромный, но если все четверо драконы, они же не поместятся!» «Или поместятся!» «А драконы насколько вообще большими бывают?» «Аня, сюда!» Демир оттягивает меня в сторону и сует в руку какой-то гладкий и холодный камень, похожий на булыжник. Когда я обращусь, я не смогу пользоваться магией. Сожми его в руке и представь щит. Он появится и станет неприступным барьером. Ни за что не выпускает от камень из рук. Слышишь? Он защитит. А как же ты? Только остановив их, я смогу тебя обезопасить», — говорит Демир. В следующую секунду он крепко обнимает меня, отрывается и отходит на несколько шагов, веля мне немедленно исполнить приказ. «Я слушаюсь». Тут же меня охватывает барьер, похожий на самый настоящий большой мыльный пузырь. Раймар кивает, обещая взглядом, что все обязательно будет хорошо. Отворачивается. И на глазах обращается в самого настоящего дракона. От такого зрелища спирает дух. Все происходит в считанные секунды. Но из-за адреналина, разыгравшегося в крови, я замечаю все. И блеск его чешуи черного цвета. И взмах мощных крыльев, поднимающих в воздух клубы пыли с каменного пола. Следом за ним оборачиваются и другие, и палят в злодеев беспощадным драконьим огнем, от яркости которого слезятся глаза. Долго враги не продержатся. «Кристалл! Где кристалл?» Слышу я в этой неразберихе, а затем вижу безумца, ползущего по полу в тумане, будто гусеница, к... Что там мерцает? Тот самый кристалл, из-за которого творится это безумие. Альберт не должен его получить. Не успеваю дать себе отчет, как первая кидаюсь камню, больно ударившись коленями о пол. Хватаю камень, а мой барьер тут же исчезает. Нет. Как? Почему? Вот ты и попалась, гадина, скалится безумец. Я вижу, как его пальцы искрят сиреневыми молниями, и время будто замедляется. Я могу бросить кристаллы и защищаться барьером, а могу... Без мне в ребро. Гори все пламенем! Кричу я, что есть силы, и чувствую, как внутри меня вспыхивает такой пожар, что Альберта попросту сносит прочь. Огонь вырывается из пальцев, охватывая злосчастный кристалл, из-за которого погибло столько невинных людей. И сколько еще погибнет, пока он существует? Демир сказал, что такие вещи хранятся в особо защищенных местах, ждут, когда магия в них ослабнет настолько, чтобы получилось уничтожить. Сказал, что время этого камня еще не пришло, но я чувствую иначе. Метка на моем плече горит, сердце велит сделать то, что я задумала. И я отпускаю всю магию, что у меня есть. Она болью проходит сквозь жилы, пронзая кристалл до тех самых пор, пока он не разлетается в клочья, ослепляя ярким белым светом. Меня откидывает воздушной волной. Тут же становится холодно, а в глазах уже не светло, а темно. Совсем темно. «Аня! Аня, ты меня слышишь?» Только и доносится до меня родной голос Демира. Он ведь был драконом. Почему я чувствую его человеческие прикосновения? Почему так хочу его обнять, но сил нет совсем, и мне дико холодно? Аня!